Душегубец с Горьковского шоссе На Мясницкой улице рядом со зданием магазина «Чай кофе» стоит многоэтажный дом дореволюционной постройки. Место, на котором он был построен, связано с известнейшим московским привидением. Здесь когда-то стоял дом, в котором в конце XIX века обитали супруги Кусовниковы. Были они страшные скряги, и, бывало, по ночам забирали шкатулку со своими драгоценностями и на своем обшарпанном кабриолете колесили по городу, таким образом уберегая свое богатство от воров. Однажды, перед отъездом в свое загородное имение, Кусовниковы спрятали всю свою наличность в камине и со спокойной душой отправились отдыхать. И надо же было такому случиться, что один из слуг для профилактики решил разжечь этот камин. Вернувшиеся с дачи старики Кусовниковы, увидев, что наделал их слуга, тут же и умерли на месте. И теперь по вечерам на Мясницкой регулярно появляется седенький старичок в нелепом длинном пальто и причитает – «Ой, денежки, денежки мои!» Если верить непроверенным слухам, где-то рядом с метро «Чистые пруды» расположен один из бункеров Сталина. Спецбригады для его постройки якобы формировали с таким расчетом, чтобы у строителей не было родных. В результате бункер строили 15-16-летние подростки, сплошь Беспризорники и дети из интернатов. Людская молва гласит, что почти никто из строителей так и не вышел на поверхность. Спастись удалось лишь двум паренькам, которые вылезли наверх по каким-то трубам и потом долго жили под чужими именами. Они-то и рассказали всю эту историю про своих собратьев, которые ныне в виде призраков бродят по тоннелям метро. Работники московского метрополитена утверждают, что по ночам в тоннелях подземки можно встретить и призрак путевого обходчика. Причем это не какой-то абстрактный обходчик путей, а вполне конкретный человек, умерший всего несколько лет назад. Говорят, он очень сильно любил свою работу и постоянно сокрушался, что, дескать, молодежь нынче пошла не та не уважает физический труд. По этой причине, видимо, обходчик никак не может успокоиться всем своим поведением, являя в глазах нерадивой молодежи пример истинного трудолюбия. Не может никак успокоиться и призрак страшного бородатого мужика, которого часто видят водители, проезжающие по Горьковскому шоссе. Как правило, призрак – По виду, напоминающий обычного бомжа, выйдя на трассу, стоит на обочине и машет рукой. Если водитель останавливается, бомж произносит странную фразу «Прости меня, добрый человек». Многие очевидцы замечали, что ходит странный бомж тяжело, будто цепь за собой волочит. Согласно легенде, это призрак Каторжанина-разбойника, лишившего жизни более ста человек и умершего на Владимирском тракте без покаяния и погребения. Так что если кому-то доведется вдруг увидеть на Горьковском шоссе привидение душегубца, машущего рукой, ни в коем случае не следует останавливать автомобиль. Но если все же остановили, и услышали просьбу «Прости меня, добрый человек», обязательно ответьте «Бог простит» и немедленно уезжайте, иначе кровавый призрак захочет утянуть на тот свет и вашу душу.